Нерешительно думал Фамин. Если они только этим путём могли себя спасти от большевиков, то быть может, они и не так уж и виноваты? Быть может, все на их месте сделали бы то же самое. Конечно, большинство из них делает карьеру, это им просто манна свалилась с неба, кто бы все они были в общерусском масштабе. А здесь каждый мальчишка министр или депутат. или губернатор. Но это полбеды. Кто же не делает карьеры? А я сам? Есть, конечно, и забавное. Забавным у этих людей ему в особенности казалось то, что за редкими исключениями они никогда до революции ни о какой Украине не думали, к украинской общественной деятельности себя не готовили и украинский язык знали плохо. Если вообще существует этот язык, думал Фамин. Он старался преодолеть в себе увеселяющее действие, которое обычно производит на русское ухо украинская речь. Ведь в сущности это у нас очень глупое чувство, а язык как язык. Вполне преодолеть в себе это чувство Платон Михайлович не мог, но слушал теперь украинскую речь равнодушно и даже не без удовольствия. Раздражал она его только в устах Семёны Иситрович. Всё-таки я довольно поверхностно отношусь к этому делу, говорил себе Фамин в те минуты, когда ему удавалось побороть ненадолго лень. Вопрос надо ставить так: существует ли действительно такое народное движение? Пустило ли оно глубоко корни в стране или же всё это несерьёзно и выдумано людьми, делающими на этом карьеру? Ответить Фамин не мог. Но ему справедливо казалось, что вопрос этот очень важен и труден, и что над ним много придётся подумать и поработать обеим сторонам. Ведь далеко не вся правда на нашей великорусской стране, особенно в прошлом, думал Фамин. Разумеется, трудно оправдать то, что они сошлись с немцами, однако положение у них было почти безвыходное. Наконец Что же делать? Немцы рано или поздно уйдут, а нам с ними жить вместе придётся придумать какую-нибудь федерацию или там конфедерацию, лениво размышлял Платон Михайлович, стараясь припомнить разницу между федерацией и конфедерацией. И уж во всяком случае раздражение нужно в себе вытравить и против украинских самостийников, и против грузинских, и против сионистов. и против всяких там других. Мы больше виноваты в прошлом, они в настоящем. Значит, мы поквитались. Да мы и не у мирового судьи. Внутренние дела украинского государства совершенно не интересовали Платона Михайлович. Он вполне равнодушно слушал критические замечания Кримянцкого относительно хлеборобов, Впрочем, критика Семёна Исидоровича теперь была более сдержанной, чем в день их первого завтрака с Нещеретовым. Кременецкий тоже говорил, что возможны очень серьёзные осложнения, и вид у него при этом становился забоченный. Он допускал, что и некоторые вожди рады не во всём оказались на должной высоте. Эти люди батенька лишены европейского кругозора и не умеют учесть реальную обстановку, объяснял Семён Исидорович Фомину. Я с самого приезда стараюсь им втолковать, что надо сгладить углы и усилить контакт с немцами. Компромиссы в политике неизбежны. Надо же наконец реабилитировать оклеветенную доктринёрами идею компромисса. высказал он только что пришедший ему в голову афоризм: "В разве вся жизнь не есть компромисс? Уже роды представляют собой некоторый компромисс с акушеркой", сказал заодно и другой афоризм Семён Сидорович. "О, да", со слабой улыбкой ответил Фамин. Латон Михайлович проснулся, как всегда, в 10:00 и с наслаждением подумал, что он не в Петербурге, а в Киеве. Погода была чудесная. Он спал при открытом окне в комнате, выходившей в сад. Горничная принесла поднос с кофе, сливками, маслом, свежим колочаем.